Глава восьмая. Спустя несколько часов я сижу в машине, откинувшись на спинку сиденья и смотрю на мелькающие за окном улицы. Субботние покупатели в тёплых куртках снуют по магазинам. Я наклоняюсь вперёд и включаю посильнее обогрев в машине. Слышу, как урчит у папы в животе. Сую руку в карман, нащупываю там завалявшийся с прошлой поездки леденец и протягиваю ему. «Что будем делать с волосами?» спрашивает папа, перекатывая конфетку во рту, а потом с хрустом раскусывает ее. «Нужно постричь совсем коротко, чтобы торчали ежиком. Тогда ты и правда будешь похожа на птенчика». «Птенчик». «Я именно так и хотела сделать, чтобы волосы стояли торчком, как у мультяшного героя. Будет смотреться необычно». «Буду звать тебя хохлатой уточкой», — смеется папа. «Только давай не будем красить прядь в белый цвет, ладно?» Я достаю из кармана телефон и набираю Саски и сообщения. Хочу спросить её мнение. Папа сворачивает на парковку и глушит мотор. Он оборачивается, чтобы взять фотоаппарат с заднего сиденья «Готова?» «Да. А ты?» Вокруг припаркованы ещё пять машин. Хорошо, что рядом будут люди. Вдруг папе опять станет плохо. Мы молча идём по тропинке, прислушиваемся, не кричат ли лебеди. Папа смотрит на небо. Одну руку уже положил на бинокль. это тоже поднимаю голову, высматривая ту молодую серую самку, которую мы видели в прошлый раз. За папой я тоже приглядываю. Но если он и чувствует себя плохо, то виду не подаёт. Я зажмуриваюсь на несколько последних секунд перед тем, как мы сворачиваем за угол и выходим к озеру. Лебедей нет. На озере пусто. Только парочка лысух ныряет под воду и выныривает обратно. Папа вздыхает но проверить стоило, — говорит он. И в других частях заповедника тоже нужно посмотреть. Он слегка улыбается, старается скрыть разочарование. Мы идём по главной дороге вокруг озера, мимо реки, к той стороне, где теперь стоит электростанция. Нужно дойти до проводов, на которые наткнулись лебеди. Я вспоминаю, как выглядели птицы, которые летели тогда прямо на нас. Казалось, их не остановить. Камыши всё ещё примяты в тех местах, где они упали. Папа идёт прямо к кромке воды и начинает фотографировать. Я отхожу. На тропинке виднеются перья. Наверное, здесь побывала лиса и утащила мёртвых птиц. «Вон там осталось крыло», — повернувшись, говорит папа непривычно высоким голосом. «На нём видны следы от ожогов. Совету придётся повесить сигнальные шары, когда они увидят эти фотографии». Папа наклоняется к воде и раздвигает камыши, чтобы было лучше видно. Я замечаю пучок перьев и отворачиваюсь. Лучше бы уж лиса съела и крыло тоже. Папа наводит на перья объектив. Вдруг ветер меняется, и мне прямо в ноздри ударяет запах мёртвой птицы. Папа кашляет. Я отхожу назад и принимаюсь снова высматривать в небе одинокого серого лебедя. Всю обратную дорогу папа молчит. Мы возвращаемся другим, длинным путём. «Будем продолжать их искать», — говорит он. «Может, в следующие выходные, когда меня выпишут из больницы, попробуем посмотреть где-то в другом месте?» «Если тебе станет лучше. Со мной всё будет в порядке». Мы доходим до небольшой рощицы. Папа прислоняется к стволу, чтобы отдышаться, и мне кажется, что он немного побледнел. Я прижимаюсь к соседнему дереву, поворачиваю голову, дотрагиваюсь щекой до шершавой коры и смотрю на него. Папа запрокидывает голову и всматривается в крону дерева в поисках маленьких птиц. «Что-нибудь видишь?» Папа качает головой. «Все тихо», — он улыбается мне. «По крайней мере, никаких лебедей там нет». Мы стоим там некоторое время. Вокруг не слышно ничего, кроме нашего дыхания. Я смотрю, как воздух вырывается облачком у папы изо рта, а потом начинает растворяться в воздухе и исчезает, будто его и не было. Кажется, папа дышит не так тяжело, как в прошлый раз. «Ты боишься ложиться в больницу?» — спрашиваю я. «Это же только на день». От ствола моя щека становится холодной и влажной, а я все жду, что папа скажет что-нибудь еще но он просто отталкивается от дерева, делает шаг назад и внимательно смотрит на меня. «Прекращай волноваться», — говорит он. «А тут ты совсем как мама». Продолжая прижиматься к дереву, я смотрю на его грудь и думаю о том, что сердце там, у него внутри, работает неправильно. Это ужасно, что папа не рассказывает нормально, что с ним. От этого мне кажется, что я повисла в воздухе, как его дыхание, и чего-то жду поэтому мне хочется поскорее поехать с ним домой и там ждать, когда вернутся мама и Джек. Я вдруг понимаю, что мне совершенно не хочется оставаться здесь наедине с папой. «Давай сегодня обойдемся без стрижки», — говорю я. «Маме это все равно не понравится».